Глава третья Первое Несколько часов спустя Эндерби сидел в величественном зале, ошеломленный напитками, блюдами и неискренними похвалами. Далеко не отборная сигара дрожала между пальцами, которые — Эндерби только теперь это заметил — он забыл оттереть пемзой. В дремоте зимнего полудня Многие из слов ораторствующего сэра Джорджа Гудби проплывали мимо его ушей. По обе стороны стола. Двадцать с чем-то собратьев по перу кутались в клубы сигарного дыма. Их лица колыхались перед Эндерби, как две веревки сохнущих трусов на ветру. В животе у него с силой било копытом и горцевала этакая конная статуя, символизирующая разом... Время и Лондон ему хотелось поковырять в носу. Изо всех жидкостей, которые он успел употребить, почему-то именно коктейль «Кровь палача» взболтался глубоко в кишковом шейкере, а после бросился назад ему в глотку, мол, «Попробуй». На закуску подали маслянистую телячью голову под соусом с очень свежими булочками и взбитым маслом, За ней последовали утка на вертеле, от которой Эндерби положили на тарелку самый жирный кусок, горошек и картофель в масле, едкий апельсиновый сок и густая, чуть теплая подлива, клюквенный пирог с непропеченной коркой, обильно политый заменителем взбитых сливок, сыр. Сыр! Эндерби улыбнулся в ответ незнакомой женщине по ту сторону стола, которая улыбалась ему. Я всегда восхищалась вашей поэзией, но увидеть вас во плоти истинное откровение. «Ну да как же? Видение чистейшей красоты, вещал сэр Джордж. Магическая сила поэзии, преображать ссор повседневного мира труда в ярчайшее золото. Сэр Джордж Гудби был древним старцем, чьи видимые части были изготовлены, по всей очевидности, из кусков хорошо выделанной кожи. Еще в юности он основал фирму, носившую теперь и его имя. Фирма разбогатела, главным образом — на топорных или непристойных книгах, за которые обрезговали браться другие издательства. Пожалованный Рэмсеем Макдональдом титулом баронета за вклад в распространение грамотности среди населения, Сэр Джордж всегда желал внести вклад в литературу не только продажами. С юных лет он чаял стать голодающим поэтом, признанным только после смерти. Примечание рэмсей Макдональд премьер-министр Великобритании в 1930-х годах. Конец примечания. Заморенные стихи он продолжал писать еще долгое время после того, как судьба приговорила его к сколачиванию состояния и шантажом, угрозой бойкота всеми магазинами ее тиражей, заставил одну маленькую нищенствующую фирму опубликовать его сборник, потом еще один, И еще он оплатил все расходы по изданию, рекламе и распространению сборника, но репутация нищей фирмы была загублена. Сборники скверных виршей сэра Джорджа, запоминавшихся лишь тем, насколько они плохи, назывались «Метрические сказания Волынчика», «Сон о веселой Англии», «Лепестки роз памяти» и «Оптимист поет». Разумеется, он не мог принудить людей покупать или даже читать эти ужасающие стихи, но раз год, презентуя чек и медаль собрату-певцу, как он кокетливо его именовал обильно приправлял свою речь ошмётьями собственных творений, чем доводил слушателей до корчей от неловкостей. «Гиганты дней моей юности», — говорил сэр Джордж, — Добсон, Уотсон, мистик сэр Эдвард Арнольд, революционер Бриджес, насмешник Коверли, смельчак Барри Пейн. Неглубоко затянувшись сигарой, Эндерби почувствовал, как дым дерёт горло. Опять возникла картинка из детства. Учительница в начальной школе объясняет, что такое душа и как ее разъедает грех. Мелом она нарисовала на доске большой беловатый предмет, похожий на головку сыра, душа, а потом послюнавленным пальцем поставила долматиновые пятна, грехи. По какой-то причине Эндерби всегда мог ощутить на вкус ту меловую душу, вкус был как у сырой картофелины, и сейчас этот привкус ощущался очень остро. — Душа, — уместно ораторствовал сэр Джордж, — кое я есть прелестное поле для скитаний поэта, море, по которому он плывет на своей барке рифм, его возлюбленное, которой он поет. Душа для проповедника — воскресная забота, для поэта — хлеб насущный. Его насущная сырая картофелина. Эндерви почувствовал, что в животе у него занимается урчание. Позвольте навязать вам, как кетливо засиял сэр Джордж, мой собственный сонет весьма подходящий для данного случая, и начал декламировать высоким голосом и на одной единственной монотонной ноте стихотворение из 14 строк, которое было чем угодно Только не сонетом. Там имелись ярко-зеленая луга и лучезарное солнце со сверкающими лучами. А еще, по какой-то причине, розовогрудая земля. Эндерби, поглощенный попытками подавить шумы собственного тела, улавливал только отрывки изумительно скверного стихотворения и одобрительно кивал отверстия чтобы показать, что считает, что сэр Джордж выбрал очень удачный пример очень низкопробного рифмоплетства. Когда гнусава, как из волынки, выдавилась, наконец, жалкая последняя строка, Эндерби почувствовал, что ветры надвигаются очень бурные, поэтому постарался замаскировать шум смехом. Ха-ха! пррр Ха! -ха! Прр Ха сэр Джордж был скорее удивлен чем недоволен. Секунд пять он изумленно пялился на Эндерби, потом, дрожа, пробежал глазами машинописный текст речи, точно боялся, что туда закралась двусмысленность прологического толка. Удостоверившись, что все в порядке, он, подрагивая выдубленными брылями, хмуро глянул на Эндерби, потом сделал глубокий вдох, намереваясь продолжить пространственную речь Едва он открыл рот, как Эндерби точно по злополучной подсказке выдал бр бр бр пр -кр -кр -кр -кр -кр -кр. самая удачная и лаконичная критика, какую мне доводилось слышать», — сказал Шем Макнамара. У него было буревое ирландское лицо о двух подбородках, космы на голове и черная рубашка, чтобы сэкономить на стирке. Если Эндерби в своем повседневном одеянии поэта выглядел убого, то этот писатель смотрелся нищим бродягой, привыкшим спать в амбарах и продираться через изгороди. Усталые, бледные лица других гостей, их Эндерби различал лишь смутно, задергались от смешков. И внезапно сам сэр Джордж как будто выдохся. Он слабо улыбнулся, нахмурился, Открыл рот будто от немой радости снова нахмурился, сглотнул и сказал впопад и как раз по этой причине я с особым удовольствием награждаю нашего собрата певца Э, -э, -э Эндерви золотой медалью гудби. Эндерби встал под аплодисменты достаточно громкие чтобы заглушить три пулеметные очереди из кишечника и чеком. Продолжил сэр Джордж с ностальгической тоской по нищете поэта, который очень-очень мал, но хочется надеяться на месяц-другой избавит его от тягот. Забрав свои трофеи, Эндерби пожал сколько-то рук, притворно поулыбался, потом снова сел. — Речь! — потребовал кто-то. Эндерби снова встал. На сей раз очередь прозвучала чуть глуше — И только тут сообразил, что понятия не имеет, что предписывает в таком случае этикет. Как обращаться к сэру Джорджу? А к собравшимся? Следует начать со слов «господин председатель». А тут вообще, есть председатель? А если председатель сэр Джордж, надо ли говорить что-то помимо «господин председатель» или просто сказать «всё». «Сэр Джордж, леди и джентльмены». Но тут он заметил в полумраке некоего человека, на груди которого поблескивала должностная цепь. «Может, это глава какого-то муниципалитета или даже сам лорд-мэр Лондона? Что следует сказать? Ваша честь?» К счастью, он вовремя углядел, что это какой-то холоп, отвечающий за вино. Как нервно улыбающийся Эол, с трудом сдерживая ветры, Эндерби громко и четко произнес «Сент-Джордж». Примечание. Оговорка. Эндерби случайно называет сэра Джорджа «Святым Георгием». Конец примечания. Опять смешки. «И дракон!» Пришлось теперь добавить ему. «Британский Кимвал!» Продолжал он с ужасом, глядя на представший перед ним неоновыми огнями на дальней стене орфографический ляп. «Британский кимвау, что позвякивает глухими басами, когда в нас нет ясности». Ответом ему стало одобрительное ерзанье. Речь Эндерби произнесет краткую и юмористическую. «Как ее имеют?» «Или не имеют?» «Большинство из нас!» С отчаянием продолжил Эндерби. «По тому или иному вопросу, включая меня!» Он увидел, как глаза у сара Джорджа превращаются в черные дыры. «Точно это он, Эндерби, болтается на традиционной балке над трактиром!» «Ясность!» — повторил почти в слезах Эндерби. «Красное вино для заливающихся соловьем, а потому...» Он сам вылупился, придя в ужас от того, что вырвалось у него изо рта. «Я только рад отдать этот чек святому Георгию на нужды благотворительности, что до золотой медали он сам знает, что с ней делать». Он готов был умереть от потрясения и конфуза, от собственных слов, но его неостановимо по убийственной инерции несло. Да Насор повседневного мира труда, который наш собрат певец Гудби так уместно не одобряет, а потому он словно бы перенесся в армию и читал солдатам лекцию о предназначении и образе жизни британцев. мы с надеждой смотрим в будущее когда мир сбросит черную тень и железная пята зла со шпорой свастики не будет больше попирать лицо простертой свободы в будущее реальной демократии честной платы за день честного труда адекватного здравоохранения и толики мира голубям витающего над закатными днями стариков и с этими «Верой и устремлениями мы движемся вперед!» Он обнаружил, что не в состоянии остановиться. «Вперед! К эпохе, когда мир освободится от тени угнетения!» Сэр Джордж поднялся и нетвердым шагом пошел к выходу. К дню честного труда!» — слабым голосом повторил Эндерби. «За честную зарплату! Честную зарплату для всех!» С сомнением пробормотал он. Сэр Джордж вышел за дверь. «На это я уповаю!» С несчастным видом закончил Эндерби. Собрание тут же забурлило. Двое поэтов разобиженно набросились на Эндерби. «Если вам чертовы деньги не нужны!» Сказал Шем Макнамара. недурно было бы вспомнить, что другим нужны, и даже очень, включая меня!» Издевательски повторил он слова самого Эндерби и дохнул на него луком, что было совершенно непостижимо. Ведь лук в подаваемое блюдо не входил? «Я же не нарочно!» Эндерби чуть не плакал. «Сам не знаю, что плел!» «Погубить нас желаете?» спросил издатель Эндерби, едва не срываясь на визг в конце фразы. «Это был смышленый молодой человек из Ньюпорта, «Хорошенькую вы калошу сели, приятель! Это уж как пить дать!» Подошел и крепко взял Эндерби Залацкана человечек с усами, как у киплинга с такими же очочками-жуками и тяжелой цепочкой часов. «Я утосли!» — объявил он. Короткими танцевальными шажками он потащил Эндерби прочь от стола, все еще крепко держа Залацкану. Утосли многократно покивал, перестал кивать, навострил ухо, удовлетворенно кивнул, а потом просто кивнул, пожевав губами. «Очень уж жилистая утка», — заметил Утосли. «Вы меня знаете. Я во всех антологиях». «Так вот, Эндерби, скажите ко мне, скажите со всей откровенностью, что вы в настоящее время поделываете». «Просто пишу. Сами знаете, как это бывает», — ответил Эндерби, пытаясь вспомнить, кто такой Утосли. С возрастающим беспокойством он слышал, как у него за спиной в мелких группках вспыхивают дебаты о его речи и ее последствиях для розничной книготорговли. «Можно было бы предположить», — сказал Утосли, теребя лацканы костюма Ари, «как коровье вымя». Рискнуть предположить, наверное, что вы пишете. Он хмыкнул, сглотнул, кивнул. — Ну и что же, Эндерби? — Что вы пишете? — Расскажите мне, Менетекелфарес, о форосском маяке. — ловкая я вернул, да? — Тот еще был мифотворец, а? — Ну. Протянул Эндерби и от нервов выложил целиком подробный синопсис ласкового чудовища. «И зверь у вас? Это на самом деле первородный грех?» «Да?» — догадался утосли «Без первородного греха. Нет цивилизации и культуры в этом дело?» «Неплохо, неплохо. А название?» «Давайте-ка еще послушаем название!» Отпустив лацканы, он нашел в кармане жилета огрызок карандаша, облизнул кончик, достал пачку сигарет, горестно с сожалением встряхнул и записал на крышке заголовок Эндерби. «Очень даже не дурно!» — повторил он. «Бесконечно обязан!» И ушел, кивая. Эндер без грустью посмотрел, как он втерся в группку именитых поэтов, которые не считали ниже своего достоинства цинично сожрать дармовый ланч поэтов с псевдонимами вроде П.С. Фолиот, Питер Питтс, Альберт до смерти Колотель, Руперт Мавзлей и тому подобное gotcha За предповеденным Шерри, Они по большей части бормотали ему «Отличная работа!» Но теперь он был предоставлен самому себе и своим ветрам, лишенный не только общества, но также медали и чека. Совсем никчемная вышла поездка, правду сказать.